Москва, Кремль, присутствует Иосиф Писаренч Сталин, Лаврентий Павлович Берия, а также товарищи Молотов, нарком иностранных дел, Зверев, нарком финансов, и отец Серхио, полномочный представитель Ватикана, 2 сентября 1950 -го года. Отец Серхио был удивлен. Такого он никак не мог ждать от русских. Мир был встревожен угрозой новой большой войны. Никто не мог бы назвать США слабым противником. И, казалось бы, в Москве должно быть, как в ту великую войну. Все для фронта, все для победы. И убей американца, сколько раз его увидишь, столько и убей. Не очень может быть, что и в этой новой войне русские бы победили, как получилось у них в войне той. но также считалось из исторического опыта, что русские умеют выигрывать войны, но не умеют выигрывать мир. Ведь смысл любой войны не в подвигах, почестях и славе, а в достижении конечной цели – получить после лучший мир, чем до. А вот это редко удавалось в прежней, дореволюционной России. Как-то получалось, что плодами ее побед другие пользовались больше, чем она сама в отличие от англичан, у которых всегда выходила прибыль даже на чужой войне. «Есть мнение, что в ближайшие дни господа американские ястребы получат урок, который заставит их горько пожалеть о развязанном ими кризисе», заявил Сталин, по своему обыкновению расхаживая по кабинету и внимательно наблюдая за реакцией собравшихся. «И надо обеспечить...» чтобы Советский Союз, разумеется, вместе с верными союзниками, вышел из этого кризиса не только укрепив свой международный авторитет, но и окупив немалые затраты на противостояние. Также неплохо будет, если наши ярые ненавистники лишатся некоторых позиций, уступив свои места более благоразумным людям. А русские не были озабочены надвигающейся войной. Они делили добычу, думая не о собственной войне, а о выгодах, какие можно извлечь из ее победного окончания Неужели у них действительно есть выход на потомков, инопланетян, да хоть на господа нашего? Или же по каким-то причинам русский медведь совершает метаморфозу, превращаясь в совсем иное существо? Мы не восток и не запад, мы север. А прежде Россия, образно говоря, лезла из Азии в Европу, пытаясь добиться признания у европейцев. Поворот наметился, насколько помнил отец Серхио, еще в 42-м, именно тогда, когда еще шла битва под Сталинградом, и на археологию, казалось бы, не было ни ресурсов, ни времени, Советские ученые опубликовали работы по изучению корней индоевропейских народов. И не что-то скороспелое, подобное нацистской теории высшей расы, а то, что, на взгляд экспертов, надо было прорабатывать не меньше десятка лет. Курганная теория о связи местоположения захоронений с лингвистикой, позволяющая проследить пути миграции в древности, и вычислить прародину индоевропейцев, каковой предположительно являются Причерноморские степи. И как ни парадоксально, изучение фольклора, в особенности старшей Эдды, предположение, что Один Воттан был реальной исторической фигурой, владыкой реального княжества Асгард, как и то, что легендарной прородиной асов, Была не Скандинавия, а степная зона Южного Урала. Казались мало того, что невероятными, так еще и несовместимыми с марксизмом. И еще шла война, но у Сталина нашли средства для масштабной археологической экспедиции с аэрофотосъемкой. Уже в первую послевоенную зиму, полгода не прошло после победы, следуют доклады русских ученых с Стокгольме, Лондоне, даже Берлине и Вене, когда раскопки еще не начаты, но большевики были абсолютно убеждены в своей правоте. Странным выглядело и приглашение иностранных коллег. Не заботясь об абсолютном приоритете, но чтобы подлинность открытия никем и никогда не могла быть поставлена под сомнение, поскольку речь идет об открытии века». Не меньше, чем сделанное Шлимманом приглашение принимают многие ученые с мировым именем. Процесс раскопок с самого начала снимается кинооператорами русскими, германскими, шведскими. Невероятно, но там действительно находится самый настоящий город возрастом в четыре тысячи лет. Ни о какой подделке речи быть не может. Иностранные археологи лично участвовали в раскопках, своими глазами видели ненарушенные слои почвы. Все сомневающиеся могут в волю смотреть документальные фильмы, зафиксировавшие весь процесс раскопок. То есть русская цивилизация древней западной? Еще и Афин не было, и Рим не стоял на семи холмах, и на месте Иерусалима не было и пастухи, и деревни. А тут был город, где жило, по оценке, несколько тысяч человек, огромное число для тех времен, и память о нем не сгинула в веках. Если это и есть тот самый Асгард, где правил Один Ватан, занимающий в пантеоне скандинавов и германцев место и верховного бога, и бога войны и отца магии, тот, чьи истином я, согласно сагам, были основателями династий правителей Гордарики, Древней Руси, а также всех скандинавских стран, государств, располагавшихся на территории современных Германии, Англии, Франции. Показательна была реакция немцев, что и требовалось заказать Русские — это истинные арийцы, кому не стыдно и проиграть. А ефрейтор, назвавший их недочеловеками и втравивший нас в авантюру, просто идиот. Но ведь и сами русские прежде не осознавали себя в этом качестве. Отец Серхио знал, что в советской школьной программе, так же, как и в прежней классической гимназии, при изучении истории после египтян и вавилонян, идут греки и римляне, то есть... Прежде всего, народы европейской западной культуры, а, собственно, славяне, русские, негласно рассматриваются как периферия Европы. Теперь следовало ждать больших изменений, и очень скоро появились книги о Великой Степи. Археология вдруг стала в СССР одной из самых уважаемых наук, на которой не жалели средств, но результат того стоил. Изменение психологии целого народа, подобно тому, как древние римляне из населения скромного городка на берегу Тибра ощутили себя повелителями мира, скандинавские рыбаки, грозными пенитерами морей, ярости которых опасались европейские столицы, испанские христиане, завоевателями нового света, а британцы — хозяевами империи, над которой не заходит солнце. Теперь же русский медведь менялся на глазах, сбрасывая шкуру и превращаясь в дракона? Существо, владеющее всеми тремя стихиями — небом, морем и землей, столь совершенное, что просто не могущее быть в реальности. Так, может быть, изменение поведения русских связано именно с этим? Европа выдохлась, Закоснело, они стремительно вырываются вперед и смотрят на отстающих уже свысока. И что им теперь американские угрозы? Но отец Серхио, как смиренный слуга Святого Престола, был озабочен прежде всего нахождением конкретного механизма этой метаморфозы. В нахождении Асгарда было все-таки много неясного, И еще прослеживалась прямая аналогия с доцинской нефтью. Как и там, русские знали, где копать. Откуда? Значит, все же потомки или некий тайный орден, лишь сейчас вышедший на связь с большевиками? Существование такого ордена теоретически было возможно, если учесть, что русская православная церковь относилась к еретикам гораздо лояльнее Рима. И даже в разгул гонений на старую веру у ее адептов были просторы Сибири, куда можно было убежать и давняя традиция жития в скитах и лесных деревнях. По крайней мере за прошедшие годы одно удалось установить точно – современная русская церковь к событиям отношения не имеет и информации владеет не больше мирян. Зато были многочисленные намеки на самого товарища Сталина и на известных людей из его ближнего окружения, которым нельзя задать прямой вопрос. «Предполагается демонстрация качественного превосходства СССР в ядерном оружии, равно как и готовность нашей страны не останавливаться перед принятием жестких мер при защите своих интересов», — сказал русский вождь. «Так что будут большие колебания», Курсов всех западных валют, в том числе относительно драгоценных металлов, пока кризис не будет урегулирован. Кроме того, предполагаются резкие колебания курсов акций оружейных компаний США. Ситуация была ясна. Паника на валютных биржах – это значит, что многие богатые люди скупают золото, серебро, платину в монетах и слитках а лишь бы не оказаться срезанной бумагой вместо былых состояний. Заработать на этом мог не каждый, а лишь тот, кто кроме финансов имел мировой вес настолько, чтобы, например, комиссия по ценным бумагам Нью-Йоркской биржи не посмела бы опротестовать заключенной сделки. Имелась одна проблема. Ротшильды, которые были в состоянии провести свою игру, выбросив на рынок достаточное количество драгметаллов, Но если заключить с ними соглашение, что реально при посредничестве Святого Престола, а также с учетом факта, что последние годы Золотая Династия понесла убыток от агрессивной и недобросовестной конкуренции Морганов и то раскачать валютный рынок можно будет сильнее в разы. Далее беседа приняла деловой конкретный характер. СССР может выбросить на рынок до 400 тонн золота и до 1500 тонн серебра. Набар от сделки выходил в 1,3 миллиарда долларов. Половина составит доля Ротшильдов от оставшегося еще треть Ватикану. Итого чистая прибыль СССР от 330 до 430 миллионов долларов при том, что, например, все расходы на начальный период индустриализации Советского Союза – это 2 миллиарда. Вполне хватало окупить не только затраты на сианский кризис, но и поставить у себя с полсотни заводов мирового уровня. Американцы оставались мировыми лидерами в нефтепереработке и нефтехимии. производстве станков-полуавтоматов и целых станочных комплексов объединявших в единое целое до двух-трех десятков станков. В плюсах также было укрепление связей с Ватиканом и его доверенными банкирами. Реальные деньги – это аргумент, перевешивающий любые классовые предрассудки и еще клин, вбиваемый между английской и франко-швейцарской ветвями династии Ротшильдов с одной стороны и Рокфеллерами с Морганами с другой. Ведь такие потери даже для этой публики — большие деньги. Ну, а принципы это еще важнее, но этим дело не ограничилось. «Я думаю, товарищ Сталин, товарищи, отец Серхио, что Советскому Союзу не следует играть в фиговые листочки», — твердо сказал Молотов. «Все разговоры о белокитайцах следует прекратить раз и навсегда». Удар по сианю нанесли вооруженные силы США, имевшие на эту санкцию высшего руководства Америки. Коль мы твердо проводим линию, что крови наших граждан мы никому никогда не прощаем, отвечать за пролитую кровь должна именно Америка и кровью, а не деньгами. И наш ответ должен быть сокрушительным, так чтобы самым тупоголовым ястребам стало ясно, что безопасность у тех, то посягнет на жизнь любого гражданина СССР, отныне нет и быть не может. — Согласен с товарищем Молотовым, — высказал Соберия. — Хватит, поиграли в вежливость. Как есть категория людей, которым тяжело вести себя культурно, не получив предварительно по зубам, так есть страна, которая не будет вести себя нормально, пока мы не вобьем ей ствол взведенного АК-42 в глотку. «Для ее власть имущих надо сделать последнее предупреждение. Сейчас у них будет шанс заплатить только деньгами, пусть и очень большими, даже для них. В следующий раз они будут платить жизнями своими и своих близких». Речь зашла об акциях. Отчего инсайдерская игра не должна касаться их еще больше, чем золота? Разница была в том что если покупку драгметаллов могли позволить себе лишь богатые люди, то в акциях, например, автомобильных заводов в Детройте, держались у избежания миллионы простых американцев. И если Детройт окажется в списке приоритетных целей для советского ядерного удара, а информационное обеспечение можно осуществить, то акции будут продавать существенно ниже номинала пока заводы не превратились в атомный пепел. А ведь в списке ни один Детройт. И после кризиса следует ждать судорожных попыток восстановить военный паритет, то есть акции того же Детройтского арсенала, крупнейшего в США производителя бронетехники, а также Боинга, Локхида, конвейер Норд Американ, Прат список длинный резко пойдут вверх. А есть существенная разница в системе финансирования коммерческих предприятий. Если в Германии ключевым источником кредита являются банки, то в США биржа. Английская система ближе к немецкой, французская к американской. Также в США и во Франции мелким средним вкладчикам суммарно принадлежат весьма значительные пакеты акций. В итоге, в результате операции выйдет крупнейшее перераспределение собственности в США и во Франции со времен Великой депрессии. Многие мелкие и средние вкладчики лишатся буквально всего. Но и у богатых будут проблемы, помимо финансовых потерь. Акции дают право не только на получение дивидендов, но на участие в управлении компанией. Пока значительная часть акций распылена по массе мелких вкладчиков, держатели контрольных пакетов могут не опасаться, потому что мелочь никогда не соорганизуется вместе. Но когда эта часть будет в чьих-то одних руках, ситуация станет иной. И при правильном информационном обеспечении гнев очень многих людей сосредоточится на правительстве и богачах, которых сочтут ответственными не только за позор военного поражения и гибель своих солдат, но и за их личные финансовые потери. В администрации Стеттиниуса и Деголля возникнут большие внутриполитические трудности. Сумма возможной прибыли от 8 до 12 миллиардов, то есть в разы больше, чем с золотом. Конечно, американский бизнес встанет на дыбы от такого удара по своим кровным интересам Пойдет на все, вплоть до открытого террора и убийства, уреченных в сговоре. Наверняка вмешается ФБР. Эта служба занимается не только контрразведкой, но и обеспечением экономической безопасности США. Не исключено и вмешательство секретной службы Министерства финансов. Это не совсем их профиль, но они могут попытаться выслужиться. И, наконец, практически стопроцентно гарантировано опротестование сделок комиссии по ценным бумагам. Но вот тут-то и выстрелит союз с Ротшильдами, которые, конечно, сукины сыны, но в данный конкретный момент другие сукины сыны, не сумеют немедленно определить, насколько этот союз глубок. Оптом опротестовывать все сомнительные сделки Выйдет себе дороже Слишком глубоко вплетена золотая империя Во всемирный финансовый механизм Резать придется по-живому Что до самих Ротшильдов То они не смеют сейчас предать нас Даже если бы хотели Ведь если в Европе сейчас начнется большая война То СССР захватит весь континент до Гибралтара и Британские острова. И что станет со британской французской элите? Кто-то предпочтет сражаться до последнего и пасть на поле боя, кто-то эмигрирует в Канаду, в Австралию или те же Соединенные Штаты, но Ротшильды точно не трагические герои, а эмиграция для них автоматически значит, что их финансовая империя, строившаяся полтора столетия, обслуживавшая налаженные за века торговой связи Британской империи, переходит в распоряжение американцев. Они сами остаются в лучшем случае совладельцами. Тут уместно цитаты из Библии об обмене права первородства на чечевичную похлебку. Подумал отец Серхио. «Бегство с подконтрольной территории зачат признание, своей неспособности быть хоть какой-то элитой. Живой пример – бывшая аристократия Российской империи, работающая парижскими таксистами, чтобы с голоду не помереть. Элита обязана нести ответственность за положение дел на подконтрольной ей территории и готовность отстаивать свою власть силой и оружия. Иначе она не элита. Вот от чего значительная часть германская элита пошла на соглашение с СССР. Да, они страшно рисковали и даже в случае безукоризненного соблюдения сталиным достигнутых соглашений автоматически спускались с уровня одной из мировых элит до регионального, пусть и первой среди таковых. Но они не теряли статус элиты. А немецкие промышленники и генералы не хотели становиться беглыми изгоями, подобно российским рейким князьям. принципиальное согласие было достигнуто, и стороны перешли к обсуждению технических деталей, уточнением которых займутся уже исполнители. Деловой мир США и Европы ждали очень веселые времена». Всего через пять часов после завершения московской встречи в Швейцарии Леон Рихонатик декодировал послание, зашифрованное шифром, имевшимся в распоряжении очень немногих людей на этой грешной земле. Прочитав текст, достойный наследник и продолжатель дела потомственных банкиров святого престола не поверил своим глазам. Финансовая операция которую ему было приказано подготовить, уступала разве что хрестоматийной спекуляции Натана Ротшильда, проведенной в 1815 году. Немного поразмыслив, господин Риконати решил, что осторожность является неотъемлемым качеством хорошего банкира, и, потрудившись с другими шифрами, запросил подтверждение по резервным каналам связи. Ответы пришли через час с небольшим, полностью подтвердив первое сообщение. Еще через полчаса к потрясенному банкиру примчался аббат скромного монастыря Ордена Иисуса. Мало кто знал, что тишающий и незаметнейший отец Ренье является доверенным лицом генерала Ордена, на которого возложена обязанность Всецело содействовать синьору Реконати в его трудах на благо матери церкви. И никто никогда не узнает о том разговоре в Москве. Никто из участников не оставит мемуаров. Отец Сергий, как положено божьему слуге, напишет доклад, но архивы Ватикана хранят тайны столетиями. Людям интересно прежде всего политическая история. Войны, революции, передел территорий, смена власти. Финансовую историю мира знают и изучают очень немногие. Хотя именно там, как правило, скрыты корни того, что после проявится в войнах, революциях, переворотах. Советский Союз потягнул на святое святых, даже не на карман мировых игроков, а на сам принцип. Этот карман наполняющий. Такого нельзя простить никому. На фоне этого вопрос об Эльзас-Лотаринге, приведший к прошлой Великой войне, выглядит спором детей в песочнице. Если СССР и прежде был врагом для хозяев капиталистического мира, то теперь он стал для них врагом номер один, причем непримиримым. Вылиться ли это в будущем в пожар, уже новой мировой войны, то пока неизвестно никому. Но Сталина и Берию ненависть мировой закулисы не беспокоила, поскольку они хорошо знали, к чему в иной истории в мире расцвета привела глухая оборона на всех фронтах. Так может, наш переход в наступление, причем в той области, где ираки считают себя чемпионами, даст лучший результат... Шифрограмма посла США в Москве госдепартаменту. «Русские утверждают, что наши парни в Китае, Ренкин и Робертсон, угрожали советским атомной бомбой. Мы что, воюем с СССР? Жду инструкций!» Госдепартамент президенту США из аналитической записки. «Война с СССР в настоящее время с высокой вероятностью приведет к утрате нами Европы, потере союзников и капитала, что весьма отрицательно скажется на американских финансах и экономике. Президент США Стэдтиниус Ренкин и Робертсон – идиоты! Госдепартамент выступит с разъяснениями перед русскими и в ООН. Наша позиция. Сожалеем что при усмелении китайских бунтовщиков против законной власти русские оказались не в то время, не в том месте. Мы готовы выплатить компенсацию, а дугу передать, чтобы вправил мозги своим недоумкам. Командующий вооруженными силами США на Дальнем Востоке генерал Махартур в штаб 31-го армейского корпуса армии США. «Молодцы! Поставили русских на место». Кажется, штафирки наверху немного не поняли, но помните, парни, победителей не судят. Не отступайте и не сдаваться, и Америка вас не бросит. Завтра по русским позициям будет нанесен воздушный удар сокрушающей силы.